Привокзальная площадь. Мимо Блюхера, Постышева, с е р о ш е в а и только что вернувшихся с фронта командиров Покуса, к о н е в о Петрова, Тетерина, Шевчука горцуют кавалеристы. За ними идут артиллерия, тачанки, потом пехота. А вокруг сколько хватает глаз на крышах домов, на повозках, на телеграфных столбах зрителей. Тут и крестьяне с окрестных деревень, и железнодорожники, и отступавшие из окружения бойцы и комсомольцы из местного сводного батальона, и вездесущие мальчишки. Красиво идут бойцы Блюхера. Слышны голоса. а п у г о в и ц т ы надрайны, пуговицы! Как при мирном времени!» «Это какое же мирное? Царское?» «Чего причепился?» «Я всем д о в о л ь н а ты чепляешь!» «Орлы!» «Тачанки белым дадут прикуру! Силища, чего там?» Именно этого и добивался Блюхер парадом. Он был уверен, что на завтра же слух о красной силе, прибывшей из тыла, пойдет по всей здешней местности, перекинется к белым, докатится до Хабаровска и даже захлестнет Владивосток. А слух? Он на фронте порой сильнее тысячи бомб. особенно если войне пятый год. Тут любому слуху поверишь, и чем страшней, тем охотнее поверишь ему, потому что и на войне у человека остается привычка жить для того, чтобы выжить. С дерева быстро-быстро слезает мордастый крестьянин. Посмотрел, посмотрел, и ввозок, да и пошел лошадей наяривать». Сегодня же ночью к белым позициям подастся, упреждать. А этого Блюхеру только и надо. Пусть. Темнить больше нечего. Наш бронепоезд сейчас трогается с пятого пути на белый бронепоезд, который держит подступы к Волочаевке. Через час все решится. Если красный бронепоезд пересилит белый, оттеснит его, отодвинет за Волочаевку, хорошо. Не пересилит... Разобьется? Плохо. Очень тогда будет плохо. Тогда вся сила, которую с таким трудом собирал Блюхер за эти месяцы, поляжет под ураганным огнем с белых бронепоездов, даже не подойдя к исходным позициям для штурма. А исходные позиции определил Блюхер прямо под Волочаевкой. И заглушая песни пехоты и рев оркестров, выстроенных по случаю парада, «Протяжно ревет бронепоезд, отправляясь на фронт. За победой!»